часов у меня была масса возможностей собраться с мыслями: сперва в полицейской машине по дороге в офис окружного прокурора, потом по дороге оттуда в Убойный отдел на 20-й улице, а затем во время вынужденного безделия, когда стражи закона в разных чинах, в том числе и окружной прокурор, думали, что им делать дальше. Ситуация представлялась мне ужасно запутанной еще до того, как около трех заместителя окружного прокурора Любезно позволил мне воспользоваться телефоном, и я позвонил Вулфу. Естественно, ключом ко всему был револьвер, что тот, что этот. Если Люси нам соврала, сколько в ее словах было правды, сколько лжи. Что за револьвер во вторник утром видела в ящике комода служанка? Тот самый, из которого застрелили Хейзена, или тот, что Люси принесла Вулфу? Если первое, значит, Люси соврала и потому либо сама убийца, либо его знает. Если второе, кто и когда его туда положил, а главное зачем? Не скажу, что на эти вопросы не имелось ответов, Беда заключалась в другом. Вариантов этих ответов было слишком много. Большинство из них сходилось в том, что Люси обвела меня вокруг пальца. И потому я их отверг. Сперва около часа меня развлекал помощник окружного прокурора Мендел, с которым мне уже доводилось сталкиваться раньше. В паре с ним работали лейтенант из обойного отдела. Не возникало никаких сомнений, что как и для меня, загадка с двумя револьверами оказалась для них крепким орешком. Однако они не торопились это признавать. Потом, когда мы занялись сэндвичами и кофе, продолжая при этом беседовать, Менделу позвонили. Они удалились с лейтенантом в другую комнату. А когда вернулись, ход допроса кардинально изменился. Револьверы их больше не интересовали. Теперь их в первую очередь волновало то, что именно Люси сказала Вулфу и мне. Они хотели, чтобы я воспроизвел ее слова дословно. Наконец, незадолго до трех, Мендель вызвал стенографистку и велел мне диктовать ей свои показания. Естественно, кабинет был оборудован для звукозаписи. Они получат огромное удовольствие, сравнивая то, что я надиктовал, с тем, что я наговорил в ходе допроса. Именно тогда я настоял на звонке. И меня отвели в телефонную будку. Трубку снял Вуф. Это я, говорю с телефонной будки в офисе окружного прокурора. Возможно, здесь есть прослушка. Такое впечатление, что меня будут допрашивать еще неделю. У меня пытались выведать насчет револьверов. Но потом кто-то позвонил по телефону, и к револьверам интерес пропал. Мне подумалось, что вас это заинтересует. Мне все уже известно. Вопреки моим ожиданиям, в голосе Вулфа не слышилось, но таку ныне. Мистер Кремер позвонил в начале второго. Револьвер, который ему дали мы, отследили быстро. Это не составило никакого труда. В 1953 году его приобрел отец миссис Хейзен, Тит Постел. Пять лет назад, в 1955-м Он из него застрелился. И она хранила его у себя, пока не удалось установить. Я велел мистеру Паркеру спросить ее об этом. У них сегодня днем встреча. Ну, но я пока вызвал Соло и дал ему задание. Я бы с удовольствием поинтересовался, какое именно задание дал Пензеру Пензервульф, но предпочел этого не делать. Наш разговор могли прослушивать. Когда нам требуется помощь, мы в первую очередь обращаемся к Солу Пензеру лучшему частному сыщику города Нью-Йорка. Берет он за свои услуги больше, чем другие, зато и делает в пять раз больше. Я предупредил Вулфа, что могу не успеть домой к обеду. Когда я принялся диктовать показания стенографистки, моя голова была занята совсем другим. Копы, похоже, раскусили загадку с двумя револьверами. Появление второго револьвера, по сути дела, сыграло им на руку, а положение Люси стало и вовсе безнадежным. Теперь Перемне нужно доказывать, что она в по рассудка после убийства забрала револьвер домой, положила в комод, а на следующий день отнесла обратно и положила в машину. Нет, ее план был куда хитрее. В понедельник она взяла из комоду револьвер мужа, а на его место положила свой, некогда принадлежавший ее отцу. Застрелив супруга, она оставляет его оружие в машине, во вторник достает из комода револьвер отца и оставляет его у Ульфа, навешав ему лапши на уши. При этом со всей очевидностью можно заключить, что она не в курсе о существовании у револьверов серийных номеров, по которым можно отследить оружие. С точки зрения полицейских прекрасная рабочая версия. О такой можно только мечтать. Для меня же ситуация складывалась хуже не придумаешь. Пока я был не готов сдать Люси и признать, что я в ней ошибся. Прежде у меня было слишком много вариантов ответов на имевшиеся вопросы. Теперь у меня этих ответов не стало вовсе. Все это я обмозговывал, пока диктовал показания, в ходе которых по идее должен был изложить все сказанное Люси нам с Вулфом. А это, согласитесь, очень непросто. Когда я закончил, меня отвели в кабинет окружного прокурора, которым его хозяин, на пару с Менделом, выматывали мне досуха еще около часа. Закончили они в половине седьмого. И я решил, что сегодня стражи закона от меня больше ничего не захотят. Я ошибался. Крэмер желал меня видеть у себя в убойном отделе. Меня предупредили, что если я стану артачиться, то меня задержат как главного свидетеля. Поскольку это означало, что я застряну до утра, раньше Паркера ко мне просто не допустят, я решил быть панькой. Положение чуть скрасило лишь одно: Когда Креймер приказал одному из сотрудников принести чего-нибудь перекусить, тот оказался человеком приличным, ещё уж-то даже собака имеет право есть то, что ей по вкусу. Поэтому мне подали именно то, о чем я просил: молоко и сэндвичи из ржаного хлеба с салониной. За исключением этого светлого момента, в остальном все было скучно и безрадостно. Мне пришлось провести в обществе Креймера и сержанта Перли Стивенса свыше двух часов я даже не смог побить свой личный рекорд с лейтенантом Рокклифом. Однажды я довел его до заикания всего за две минуты и двадцать секунд. Я заключил пари с солом Пензером, что с трех попыток повторю этот фокус но уже за две минуты. Наконец, Крэмер и Стивенс решили, что с меня довольно. Мои часы показывали 21:32, часы на стене 21:34, но они в отличие от моих спешили. Миновав приемную полицейского участка... Я вышел на улицу. Я постоял на тротуаре, сделал три глубоких вдоха свежего морозного воздуха, чтобы хорошенько проветрить легкие, и принялся думать, куда мне пойти. Если направо, в сторону восьмой авеню, то это такси. Если налево, к девятой авеню, то пятнадцатиминутная прогулка пешком. Решив прогуляться, я двинулся налево. Не успел я сделать и трех шагов, Как вдруг кто-то схватил меня за плечо и резко рванул, прорычав: "Ах ты, гнида поганая!" Рывок чуть развернул меня, завершил я разворот уже своим ходом и по своей воле. Передо мной стоял Теодор Уит. Он сжал кулаки, а правую руку уже согнул в локти и отвёл назад для удара. Играя желваками, он мерил меня полыхающим взглядом. "Не здесь, кретин", сквозь зубы проговорил я. "Даже если тебе удастся мне врезать, в чём я лично сильно сомневаюсь". Я начну звать полицию, и она поверь мне, тут же объявится. Кроме того, прежде чем ты меня вырубишь, я имею право узнать, почему я гнида. Итак, почему? Сам знаешь почему. Ты дерьмо, и твой неравол тоже дерьмо. Говорите, что работаете на Люси, чёрт с два. Вы отдали полицейским ее оружие. С чего ты взял? Догадался по вопросам, которые они мне задавали. Что, будешь отрицать? Честно говоря, после тяжелого дня голова у меня работала Не лучшим образом, однако на пределе своих возможностей. Стоящего передо мной человека ни в коем случае пока нельзя было сбрасывать со счетов. Он лично обещал отдать обе руки на отсечение лишь бы помочь Люсе, и он сам же признал, что она не знает о чувствах, которые он испытывает к ней. Беседа с ним не повредит. Более того, она может оказаться полезной. Но я пока не знал, что задумал Вув. И поэтому не мог захватить Теодора с собой домой. Уит по-прежнему сжимал кулаки. Вот что я тебе скажу, начал я. Сейчас мы повернем с тобой за угол. Там есть ресторан у Джейка. Я куплю тебя выпить, и мы с тобой обо всем поговорим. Если после разговора у тебя не пропадет желание набить мне морду, Джейк предоставит в наше распоряжение подсобку, если мы, конечно, позволим ему насладиться зрелищем нашей драки. Потом, если захочешь, можешь причесаться. Твоей шевелюре это не повредит. Моё предложение ему не понравилось, но у него не было выбора. Рядом начали останавливаться прохожие, заметившие его угрожающую позу и сжатые кулаки, а тут ещё на крыльце полицейского участка появился патрульный, который с интересом уставился на нас. Теодору не оставалось ничего, кроме как согласиться. После того, как мы расположились за столиком у стены и сделали заказ, Я объяснил Виду, что мне надо позвонить. Не поверите, он встал и поплелся за мной к телефону. Чудовищные манеры. Но я шел за лучшее не заострять на этом внимание. Я даже позволил ему стоять рядом и слушать. Я набрал номер, и несколько мгновений спустя Вулф взял трубку. Это я. Звоню из ресторана на 8-ой авеню. Рядом со мной стоит и дышит мне в затылок Теодор Вид. Он остановил меня на улице и сообщил, что мы с вами дерьмо. Потому что передали револьвер полиции. Когда я спросил, откуда он это знает, он ответил, что догадался по вопросам, которые ему задавали. Это вполне возможно, поскольку он только что вышел из убойного отдела. Вероятно, его допрошёл Роуклив. А что Роуклив за человек, вы прекрасно знаете сами. Я заказал ему выпить, однако, возможно, вы захотите принести ему личные извинения за то, что отдали нашего клиента на растерзание. Мистер Уит жаждет крови. Никакой выпивки, немедленно домой. У вас есть сон, сейчас его нет. Мне нужен ты. Миссис Оливер и мистер Пердис сидят в гостиной. Миссис Оливер торчит там с семи вечера. В любой момент может подъехать мистер Хури. Этот чертов телефон разрывается весь день. Он не умолкает ни на секунду. Полчаса назад пятый раз к ряду позвонила миссис Талбот. Она выразила надежду, что поспеет к десяти. Сейчас уже почти десять. Знаешь, я подумал, Привези к собой Увида. Я хочу задать ему один вопрос. Сперва вам придется его обуздать». Вулф презрительно фыркнул. Привези его и точка. Через сколько тебя ждать? Я обещал подъехать через пятнадцать минут, и Вулф повесил трубку. На выпивку нет времени, сообщил я Теодору, и на кулачный бой тоже. Отправишь меня в нокаут как-нибудь в другой раз. Мистер Вулф желает меня видеть. Если хочешь, поехали вместе. Когда я тебя увидел, Что "Как раз собирался к нему", с мрачным видом сообщил Теодор. "Вот и славно. Кстати, хочу тебя предупредить, что он носит на поясе нож, которым предпочитает бить в спину. По дороге к выходу я сунул официантке, которую звали Джил, пару долларов. Оказавшись на улице, мы остановили такси и, забравшись в машину, понеслись к Вулфу. По дороге я попытался привести Теодора в чувство. "Посуди сам", сказал я. «Допустим, мы с Вулфом дерьмо или решили сдать ее полиции". Что ты в этом случае можешь сделать? Да ничего. Разве что пристрелить нас, но даже это ей не поможет. Правда заключается в том, что мы по-прежнему всячески пытаемся ей помочь. А вот ты как раз нет. Мы знаем, что она не убивала своего мужа. А ты либо был уверен, что убийца она, и, возможно, пребываешь в этой уверенности сейчас, либо ты сам его пристрелил. Первый вариант ставит под сомнение искренность тех чувств, что ты испытываешь к ней. Второй вариант говорит о том, что ты классно все провернул. Убийство твоих рук дело, а страдает за это она. Остынь и хорошенько все обдумай. Зачем вы отдали оружие полиции? Я же сказал, хорошенько все обдумай. Мы работаем на нее, а не на тебя. Долго. Очень долго Теодор молчал. Наконец, когда мы свернули на 35-ю улицу, он сказал: Я считаю, что она не убивала своего мужа. Страшно за тебя рад. Мы тебе очень признательны. А я вам нет. Это не имеет никакого значения, но мы все равно запомним. Напротив старого особняка из бурого песчаника у тротуара был припаркован черный лимузин, внутри которого сидел шофер. Наверняка автомобиль миссис Оливер. Преодолев семь ступенек, я открыл дверь своим ключом, но она оказалась на цепочке. Пришлось звонить и беспокоить Фрица. Когда мы вошли в дом, я снял пальто и шляпу, а Фриц помог раздеться Теодору. Слава Богу, Арчи, слава Богу, твердил Фриц. Когда я поинтересовался, за что он благодарит Всевышнего, Фриц тут же ответил: "За то, что ты наконец здесь. Тут творится настоящий кошмар. Три телефонных звонка за обедом. А еще это дама в гостиной. Представляю, сколько сейчас человек в гостиной трое: она и двое мужчин. Значит, Хури уже здесь. И отвел Уида прямо в кабинет. Вулф сидел за своим столом с книгой. "Я желаю знать", направился к нему Теодор. "Заткнитесь", проревел Вулф. Рев Вулфа способен остановить изготовившегося к прыжку тигра. Уид замер и вперил в него испепеляющий взгляд. Вулф дочитал абзац до конца, вставил закладку, закрыл книгу, отложил ее в сторону и нетерпелищим выражением и тоном приказал: Сядьте. Терпеть не могу разговаривать, задирая голову. Сядьте, сказано вам. Когда вы в понедельник вечером явились к Хейзену на обед, остальные гости были уже там. Я хочу знать, зачем вы отдали револьвер. Вы что, осел?» Похоже, да. Если полагаете, будто я стану отчитываться перед вами. Сядьте. Вы сказали, что готовы дать руку на отсечение ради миссис Хейзен. Руку можете оставить себе, мне от вас нужны лишь кое-какие сведения. Мне повторить свой вопрос. У стола Вулфа все так же стояло пять желтых кресел. Вид опустился в ближайшее и пригладил пятерней волосы. Тщетно, чтобы привести его шевелюру в порядок, требовалась расческа. Когда я пришел, миссис Оливер и Хури уже были там, ответил Теодор. Перди и миссис Талбот появились вскоре после меня не понимаю, к чему вам именно это, мне и хотелось узнать. Пока вы сидели за столом, кто-нибудь из присутствующих отлучался на время достаточное для того, чтобы добраться до спальни мистера Хейзена и вернуться назад. Хорошенько подумайте. Забудьте на секунду о ваших дурацких обидах с претензиями и попытайтесь сосредоточиться на том, что сейчас более важно. Уит и попытался. Для этого ему потребовалось отвести глаза от Вулфа. Тогда Вит откинул голову назад и уставился в потолок. Он не торопился. После продолжительного молчания он опустил голову. Нет. Я практически уверен, что никто из них никуда не отлучался. Мы все время были вместе. И до того, как проследовали в столовую, и после. Разумеется, когда я ушел, все гости сидели в столовой. А что было дальше, в дверь позвонили. Я направился в прихожую, но Фриц уже открыл. Увидев, кто переступил порог, я вернулся в кабинет и кивнул шефу. «Миссис Штальбат, уточнил Вульф. Да, сэр. Мистера Уидова в прихожую, четверку сюда. Затем мистера Уидова в гостиную. Он может понадобиться несколько позже. Я никуда не пойду, объявил Вит. Буду здесь сидеть, пока не Еще как пойдете». Мне надо работать, а не пререкаться с вами. Вон. Вон. Черт побери, если я. Вон. Я как раз стоял в дверях. Вид глянул на меня, и я холодно посмотрел на него в ответ. Тогда он встал и направился в прихожую. Когда он удалился от меня на четыре шага, я подошел к двери в гостиную и открыл ее.